— разразилась смехом. Этого Даниэль уже не могла выдержать. Она встала и с гордо поднятой головой вышла из-за ширмы. «Приятного вечера, ваша светлость, леди Алмера!» — надменно сказала она и, сделав паузу, добавила. «И вам, леди Эванли. Сделав обеим дамам демонстративно-церемонный реверанс, Даниэль вернулась в бальный зал. «Э, «Джулиан!» — шепнула она стоявшему у дверей кузену. «Я плохо себя чувствую. Не могли бы вы проводить меня домой?» Джулиан озабоченно посмотрел на Даниэль. «Конечно, дорогая кузина, у вас болит голова?» «Немного. Здесь слишком душно». «Скажите лучше дьявольски душно». — поправил ее Джулиан, стараясь вспомнить хоть один случай, когда его кузина жаловалась бы на духоту в бальном зале. Я сейчас вызову экипаж. Он довез Даниэль до дома и подал руку, помогая ей выйти наружу. На немой вопрос Джулиана, должен ли он проводить ее в холл, Молодая графиня ответила отрицательно, сославшись на совсем разыгравшуюся мигрень и желание поскорее лечь в постель. Было всего около одиннадцати часов, и Линтон еще не вернулся. Он заранее предупредил Даниэль, что будет ужинать с друзьями. Но сейчас, когда все кругом настолько перемешалось, она уже не знала, верить ли этому. Кругом все говорили о том, что Джастин снова стал любовником Маргарет Мейнеринг. А теперь Даниэль вдобавок узнала, что раньше он был также любовником и Луизы де Сан-Варен, ее родной матери. Причем она услышала это из разговора двух дам, не подозревавших о ее присутствии в комнате. Боже! У Джастина была масса возможностей самому сказать ей об этом, но он не пожелал. Как же теперь ему верить? В целом же Даниэль вполне спокойно восприняла эту новость. Она лежала в своей темной спальне и думала... Конечно, ситуация выглядела весьма пикантно, но не более того. Когда это происходило, Джастин еще не стал по-настоящему мужчиной, а ее самой не было даже в проекте. Сложность заключалась в другом. Джастин скрыл от нее эту страницу своей биографии и страницу немаловажную. Ведь его женой была Даниэль. «Дочь Луизы!» И вот теперь бедняжку терзала поистине страшная мысль. Если Джастин не открыл ей даже этого, то что еще он держит в секрете? Когда Линтон вернулся домой, он нашел свою жену спящей в темной спальне при потушенных свечах. Ее тяжелое дыхание разносилось по всей комнате, Даниэль выглядела ужасно усталой и явно нуждалась в хорошем отдыхе. Джастин решил ее не тревожить и на цыпочках прошел в свою спальню. Но как только дверь за ним закрылась, Даниэль зарылась головой в подушку, чтобы заглушить рыдание. Она проспала всего несколько часов и наутро проснулась с твердым решением. Если Джастин предпочитает играть в игры, предлагаемые обществом, что ж, она будет делать то же самое. Она будет женой Линтона, хозяйкой его дома, управляющей имением, но не его другом и партнершей. Она не станет лишать мужа своего тела, но только тогда, когда он сам его потребует. Предлагать себя Даниэль больше не станет. Пусть довольствуется телом Маргарет Меймеринг. Даниэль села в постели и, подложив под спину подушки, выпила чашку горячего шоколада.